Евгений Сазонов и... Э -э -э. Примечание. Пробел предлагается заполнить режиссеру, согласившемуся поставить фильм. Бурный поток. Литературный сценарий по мотивам одноименного романа. Первая серия. По необозримым весям и синям... по кудрявым березкам и тихим речкам, по горам и долам плавно панорамирует камера, медленно панорамирует, долго, примерно на 100 полезных метров. В фоногране незамысловатая какая-то задушевная, берущая за сердце мелодия на голоса. По большакам и проселкам, по гатям и грунтовкам, по стежкам и дорожкам. Идет Федор. Медленно идет. Долго. Идет. Идет. Идет крупно нахмурен лоб на лице героя. Ассоциативный монтаж. Экспрессивные бароны над импрессивными крестами, покосившиеся церквушки. В фонограмме вороний грай собачий лай. Звуки эпиталамы. Сардонически хохочет одна из ворон и человеческим голосом вопрошает. — Что ж ты, Федя? Рязко вскакивает с постели Федор. Крупно на лбу ядреные капли пота. Где-то к концу серии на экране появляются титры. Бурный поток. Сценарий Евгения Сазонова. величало плывут титры. Долго. Примерно на одну часть. Над кроватью Федора висит ружье. Вторая серия. Жена Федора Анна, умеренно оголив ноги, моет пол. Параллельный монтаж. Фёдор с приятелями пьёт водку. Основа конфликта — отсутствие общих интересов у супругов. Анна, помыв пол, бежит на берег речки, где, прижав к груди однотонник Эгзюпери, поёт с подружками лирическую песню. Фёдор же горланит в прокуренной горнице вот допустим захочется мы пить вам развитие конфликта сын сережа шестилетний сорванец выводит на листке в три линеечки воры папа пьяа в фоннограмме звон гитары звон разбиваемой посуды крик затмение отчаяние ночь В общем, blow up. Над кроватью Фёдора рисит ружьё. Третья серия. Крупный план газетного аншлага. Мой папа пьяница. Встык. Без диафрагм и шторок по-современному. Монтируется общий план. Фёдор, обхватив голову руками, тяжело думает. сидя в пустой горнице. Ортогональная композиция подчеркивает некоммуникабельность героя. В фонограмме контрастом депрессивной линии героя звучит популярная песня «А я по шпалам, опять по шпалам». Контрапунктический монтаж. Песня продолжает звучать, но мы уже переносимся в школу, где просветленный классный руководитель Анна ведет урок. Дети наперебой спрашивают педагога, в чем смысл жизни, что есть истина. Слышатся отдельные восклицания сексуализм, экзистенциализм и специфика телевидения, ласково улыбаясь, педагог читает ребятам несколько японских трехстишей. Над кроватью Фёдора висит ружьё. Четвёртая серия. РТС. Парциальный монтаж. Веялки, лобогрейки, сепараторы, сатураторы, перфокаторы. Всё дышит перерождением. Текут вешние воды, блики, зяблики, кораблики, положительные моральные облики. из ворот артес устала на счастливой походкой славно потрудившегося человека выходит федор он улыбается из под замызганной телогрейки высовывается белоснежная сорочка фирмы ничего на проходной его с цветами встречает анна изображение становится разноцветным крупно Лучезарные глаза счастливого педагога, еще крупнее лучезарные глаза слесаря-ремонтника, над дровью которого красуется трудовое масляное пятно. — Ты оправдал надежды общественности, торжественно, как-то по-домашнему, — говорит Анна. — Спасибо, Анна. — отвечает Федор, обнимая грязными руками плечи жены, одетые в нейлоновую кофточку. — Иди ты, — ласково говорит жена, глядя на масляное пятно, — в баню. — Помойся. Анна тихо и счастливо смеется. Валейся кран солнце, огромное, красивое, которое вызывает ощущение гармонического финала у простого зрителя и аплодисменты. В доме — кино, в фонограмме — бархатный голос диктора. А какие интересные дела у них впереди, мы обязательно расскажем об этом в следующих сериях. Неожиданно Федор снимается со стены ружье и громко стреляет. Возникает титр — конец. Хроника Клуба 12 стульев Автор романа «Века. Бурный поток» писатель Евгений Сазонов принял решение вступить в законный брак. В связи с этим администрация Клуба 12 стульев дала указание возобновить с 20 ноября сего года деятельность сектора Гиминея, открытого в порядке эксперимента в марте текущего года. Сегодня задачей сектора Гиминея является подыскание невесты согласной стать верным, преданным другом жизни автора романа Века. Администрация клуба «12 стульев» просит заинтересованных лиц в самый кратчайший срок представить руководству клуба свою биографию и заявление, просьба плохих биографий не присылать. Владин, свадьба века. И вот я на месте. Огни иллюминации, вереницы автомобилей через рупор объявляют «Машину писателя Индюкова к подъезду!» «Машину поэтессы Золотухиной к подъезду!» С трудом пробираюсь через толпу, поднимаюсь на двенадцатый этаж. Скромная пятикомнатная квартирка с кухней, ковры, мебель. На стенах много живописи. Сазонов кушает компот. Сазонов в президиуме. Сазонов отвечает на вопросы читателей, работников конного завода имени Айвенга. Одно полотно меня особенно взволновало. Необъятные просторы. Посредине трактор. За рулем Евгений читает свой бурный поток. А вокруг, куда не тянешь взгляд, колосится шинок Картину написал его брат, художник, тоже Евгений. Кабинет Сазонова весь завален книгами и журналами. В углу арфа — подарок Горноравинской мебельной фабрики. Сегодня здесь, как написал бы Лев Толстой, вся Москва. Мелькают знакомые лица писателей, художников, актеров. Много, очень много творческой интеллигенции. Сначала, среди всей этой творческой интеллигенции, невозможно различить, кто же Сазонов. Но потом привыкаешь, начинаешь отличать одного от другого. У кого-то носки другой расцветки, кто-то пишет другой вторучкой. ну вот и сам виновник. На нем строгий черный костюм, Любимая вышитая рубашка. С трудом пробираюсь к жениху, здороваясь за руку. Сазонов демократичен, прост, подчеркнуто скромен. С волнением задаю первый вопрос. Скажите, Женя, где вы достали печень трески? Евгений с гордостью оглядывает стол. Прислали читателей, рыбаки Каспия. У них недавно давали. Знакомлюсь с невестой. Широкое, открытое, простое, хорошее, с эдакой лукавенькой лицо. Что-то в глазах такое, <связь> в улыбке. К сезону чувствуется, относится дружелюбно, но приветливая и со стальными гостями настоящая хозяйка. Говорит, мало, но как-то очень точно, умно, метко. Сюда садитесь. Садитесь. Сюда, а мы сюда. Чувствуется, что такая все может и полы вылыть, и песни спеть, и посадить, если надо. Звучит свадебный марш Менденштама. Все садятся за стол. Первый тост произносит самый почетный гость, дед Евгения, старый кадровый подсобный рабочий. Это, как в старину говорилось, муж и жена одна сатана. Общий хохот. остроумный старик. Да и вся у них семья такая бунтари. Следует тост за тостом. Молодой слегка захмелевший поэт вдруг с размаху бьёт кулаком по столу и кричит: «Горько!» Сезонов, строгий, подтянутый, крепко, с достоинством, целует невесту, чувствуется, что ему хорошо. За столом непринужденная обстановка. Рассказывают анекдоты, когда выходят женщины. Читают отрывки из своих произведений. И вдруг, сквозь гомон и шум, Прорываются первые аккорды гармонии. Звучит эпиталама из оперы Рубинштейна нейрон Поет молодая невеста. Дробно стучат ее каблучки по паркетному полу. В руках откуда-то появляется бурный поток, и она им уже игриво и призывно помахивает над головой. Вот вступает другой голос — Полюбил журналиста, журналиста юного. Пусть уж лучше журналист, лишь был не сюрреалист. Бьет двенадцать ударов. «Женя — Женя! — кричат со всех сторон. — Женя! Новый год! Сазонов перестает целоваться. Он серьезен, подтянут. Поднимает бокал и молча под гром оваций пьет. За свои творческие успехи в новом году. Далеко за полночь гости начинают расходиться. У всех на душе радостный осадок. И только мне еще предстоит работа. Первая ночь молодых пройдет в интервью. Я вынимаю блокнот и ручку. Со стола Евгения Сазонова. «Я, граф» и другие. Из путевого блокнота автора романа «Века». В предыдущих номерах газеты рассказывалось о зарубежном турне автора романа «Века» и его супруги. Отмечалось, что серебристый лайнер с Евгением Сазоновым на борту взмыл с бетонных дорожек стокгольмского аэропорта и взял курс в неизвестном направлении вот что было потом Очнулся я в люксембурге рядом находилась супруга с этой страной я давно связан полюбишей со мне перетой граф люксембург сначала подулось за что за что О, боже мой же «За что, Боже мой?» Потом в голову пришла мысль о чемоданах со шведскими сувенирами. На месте ли? Оказалось, на месте. Люксембург встретил нас дождливой погодой. Туман, вечер, слякоть. Но нам было тепло от рукопожатий люксембуржцев. Люксембург — страна контрастов. Как всегда рядом с лачугами бедняков — Уживаются дворцы богачей. Рядом с фешенебельными ресторанами уживаются и другие предприятия общественного питания. Наш маршрут был обычным. Универмаг. Затем читательская конференция по роману «Бурный поток», организованная буржуазной прессой. Вечером, затянувшийся до утра конкурс красоты, среди девушек этой небольшой страны вдали полно мужчин а девушки выходят на эстраду в купальных принадлежностях а ведь человек прежде всего красив в труде а не на пляже вечерело я возвращался из магазина в отель и меня остановила сомнительная девица которая в наших условиях могла бы стать полезной для общества. Я гордо прошел мимо неё бросив ей в лицо гневную фразу «Я не один». Поздними вечерами мне приходилось активно посещать заведение под кричащим названием «Night Club» или ходить в кинематограф на какой-нибудь очередной секс-боевик. Жену же я специально оставлял ночевать в отеле, чтобы она не разлагалась под тлетворным влиянием. На читательской конференции меня все время спрашивали про художественную литературу. Интересовались моим мнением о разных писателях и поэтах. Приходилось давать достойные ответы. Спрашивают, например, какой сейчас у вас писатель самый модный? Отвечаю, если бы вы читали бурный поток, то не задавали бы непродуманных вопросов. В один из солнечных дней меня пригласили на местный стадион. Здесь шел футбол на какое-то первенство. Радио разнесло весть о том, что на футболе присутствует писатель Евгений Сазонов. Меня, естественно, позвали к центру поля, произвести первый удар по мячу. Я вышел на центр, попросил игроков занять свои места, особенно вратарей, ибо я еще не решил, в какую сторону буду бить. Свисток. Неторопливо отхожу, закрываю глаза, разбегаюсь и, что есть силы, ударяю по мячику. Стадион, конечно, вздревел. Судья показал на центр. В чем дело? Что такое? Оказывается, мяч от твоего удара влетел в одни из ворот, и отстал один-золь. Ничего, давайте так сказать. Для равновесия я ударил по другим воротам. Все согласились. Мяч снова на центре. вратарь кричу. «Готовься к борнину!» «Часовым ты поставлен у ворот!» А сам так с лукавинкой улыбаюсь. «Свисток!» «Разбегаюсь!» «Удар!» «Один-один!» С этого счета и началась игра. Когда на пресс-конференции Акура-Пера Боб Пинчер спросил меня, как я расцениваю свои футбольные успехи, я скромно ответил, что давно уже живу футбольным законом «Неважно, куда бить, главное — быть в центре поля». На следующий день наша супружеская чита была приглашена к знаменитому графу Люксембургу. Элегантный парень и одет неплохо. Мы говорили о художественной литературе. Я подарил ему роман «Бурный поток» на русском языке и гранки-корректуры на языке люксембургском. Потом пригласил графа к себе домой в качестве личного гостя в удобное для него время. Он с удовольствием принял приглашение и сказал, что одни визита — он договорится по дипломатическому каналу. Встреча прошла в дружественной атмосфере. Потом я был приглашен в РГУ, Люксембургский государственный университет имени графа Люксембурга. Выступил перед студентами сочтение ватрувков из бурного потока. Молодежь от всей души аплодировала, и забросала меня вопросами о моих творческих планах. Пришлось мне еще раз прочитать свои отрывки и серьезно поговорить со студентами и студентками о настоящей литературе, понятие о которой, как мне показалось, запущено в этом высшем учебном заведении. В общем, поездка оказалась тяжелой. Домой, домой, покоя сердце просит. Западная Европа. Проездом. Евгений Сазонов. Творческая лаборатория Евгения Сазонова. Первый вариант. Жевал я люксимбулгский сыр, и вспомнил, есть на солнце пятна, как непонятен этот мир, и все на свете непонятно. Окончательный вариант. Я ел вчера наш вкусный сыр и думал, пусть на солнце пятна, но мне понятен этот мир, и остальное все понятно. Со Евгения Сазонова. Возвратясь из отпуска, Евгений Сазонов Свой первый взгляд бросил на молодых. «Они — мое будущее!» — решил он. Писатель Века предложил вниманию администрации клуба «Двенадцать стульев» творческие портреты своих учеников. «Я сегодня...» — «Это они завтра!» — сказал маэстро, желая им доброго пути. Меня попросили пожелать доброго пути трем молодым стихотворцам. Я с интересом прочел их стихи, познакомился с основными этапами творческих путей, с палитрами образов, с эстетическими платформами. Сейчас я поделюсь своей точкой зрения. Первый из авторов в один угорелых Не замыкается в узком квартирном мирке. Мыслит широко, безбрежно. Он не копается эгоистически в скучных личных переживаниях. Его образы дерзновенно устремляются в романтические дали. Вселенная, которой нет предела. Лишь полустанок. «На моем пути!» Другой автор, Владлен Замурский, нигде не опускается до бессвязных абстракций. Ему чуждо вычурное гиперборы и риторическое фантазерство. Его стихия — обостренное восприятие жизни во всех ее проявлениях. Не пугаясь драматизма, порой трагизма, Он искренне рвется туда, где тонко. Не жди, все равно не приду. Не смотри в окно, не приду. Не гляди с тоской на восток, Не наяву, не в бреду. Я не приду в восторг. В этих строках слышится дыхание самого авт. Осталась еще молодая поэтесса Илья Топорищин. Это ее псевдоним. Она не из тех, кто пишет изысканно и утонченно. Она пишет доступно и утолщенно. Илья Топорищин далека от эмоций и псевдоконфликтов. Ее стихи — это своеобразная летопись ее чувств. Их у нее пять. Лучше других, пожалуй, развито зрение и искусство смотреть и видеть. То, что она видит, понятно и близко всем. Вот край, где я родился, где детство я провел. Как он преобразился, какой вид приобрел. Эти стихи переливаются верными красками — Должен заметить, что при всей несхожести манер трех молодых авторов объединяет удивительная скромность таланта. Но они не должны зазнаваться. Им следует многое плодотворно трудиться. Будут они знаменитыми и талантливыми. Невольно вспоминается молодость. И вот успех, слава. Мировое признание, самый расцвет моего дарования. Думается, что не случайно все это. Не случайно я вышел на большую дорогу. Не сверну с нее никогда. Доброго пути.